Благодарности. Спасибо Самуэлю за его неустанную любезность, Жеральду за вычитку текста, всегда проясняющую неточность, Жюэль за советы, касающиеся медицинской сферы, а также Кэтти, моему дорогому спонсору. Ну и, разумеется, Паскалине. Как всегда, я должен поблагодарить и многих авторов в алфавитном порядке: Луи Арагона, Ралона Барта, Пьера Боста, Фёдора Достоевского. Антонио Муньоса, Малино Бориса Пастернака, Марисса Понса, Марселя Пруста, Синти Флери, Жан Харвия, Марселя Эме и некоторых других, которые найдут в этом романе отголоски своего влияния. Наилучшее ну выражение моей благодарности. Конец книги. Запись произведена издательская полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Февраль 2022 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва читала Лора Луганская